Глава 35, где туристы шокированы на рынке Тирска, а за поздним завтраком звучит признание. Место действия рыночная площадь Тирска. Тёплый бодрящий день с белыми облаками, плывущими по невозможно голубому небу. Впервые за эту весну Пэт пришлось достать из бардачка солнцезащитные очки. Впервые в этом году туристы выглядели как туристы, Без дождевиков и флисовых джемперов, их пастельные куртки и рубашки пола яркими пятнами украшали площадь, будто множество весенних цветов, и отовсюду доносились звучные возгласы восторга при виде «Дарроу Би Армс». Неправильно было волноваться в такой прекрасный день, но, идя по булыжникам, Пэт волновалась, ужасно волновалась. Если бы над её головой, будто воздушный шарик, покачивалось облачко с мыслями, на нём было бы написано ровно одно слово: "Лиам". Вопреки её надеждам, лучше не становилось. На самом деле всё стало хуже, намного хуже. Накануне он пришёл домой из школы, поднялся в свою комнату и закрыл дверь, не впуская никого, даже Ларссона, который весь вечер пролежал на полу под дверью с озадаченным выражением морты. И всё. Он не ужинал, не смотрел футбол с родом, ходил в туалет только тогда, когда никого не было рядом, и на все вопросы, предложения съесть барашка или выпить горячего молока, отвечал одним и тем же исчерпывающим, отрывистым отказом. Что такое со стариною ворчуном? спросил у род. И, конечно, Пэт пришлось ответить, что она не знает. Именно это незнание приводило её в бешенство. Что-то связанное с Фейсбуком. Да что? Её страница была такой же, как и всегда. На самом деле, она не обновлялась уже несколько дней. Так в чём дело? Её мысли представляли собой что-то вроде магазинные тележки с тревогами. Здесь были и незаконная порнография, и терроризм, и мошенничество, и наркомания, и случайный взлом сайта Пентагона. Последний туда добавил смысл о проблемах с психическим здоровьем. Много лет назад тетя Рода Джанет закончила дни в спецучреждении. Как все это началось? Теперь Тепет сожалела, что пропустила хорошие документальные фильмы о психическом здоровье в пользу званого ужина. А потом еще это происшествие посреди ночи. Три двенадцать утра, если быть точной. Вишнёво-красные цифры будильника запечатлелись в её памяти как временной код на камере видеонаблюдения на месте преступления. Она лежала наполовину погружённая в сон того рода, когда ты понимаешь, что это сон. Роки снова был в её классе, она пыталась его учить, но он продолжал выдувать облака фиолетового дыма ей в лицо. А потом вошла Тельма. и Пэт с замиранием сердца поняла, что хочет отвезти Лема в полицию. Звук открывающейся двери их спальни прервал эту несчастную дремоту, и с хладнокровием, который дают 24 года материнства, Пэт мгновенно вскочила на ноги, а её полупроснувшийся мозг перебирал список возможных вариантов. Дурные сны, ветрянка, рвота, мокрая постель. «Лем!» — позвала она, пока не менее озадаченный рот нащупывал, кнопку светильника. «Сын казался совсем юным. Несмотря на футболку, я не стесняюсь, я просто не хочу с тобой разговаривать». Он неподвижно уставился в точку на стене за их кроватью и в тусклом свете лампы выглядел лет на десять-двенадцать. «Что случилось?» — спросил Рот одновременно с тем, как Пэт прошипела. «Он ходит во сне». При звуке их голосов Лиам судорожно вздохнул и проснулся, Сложившись вдвое от приступа кашля, одной рукой нащупывая из головы кровати. "Простите", пробормотал он, отступая. "Простите, простите". Род тут же списал это на экзаменационный стресс и почти сразу же заснул. Пэт однако пошла и села на площадке перед дверью в спальню Лема. Ларсон присоединился к ней, и они вдвоём бдели более часа. Прошло много-много лет, подумала Пэт, с тех пор, как она слушала, как один из её сыновей плачет во сне. А на следующее утро, как будто ничего и не было, после долгого разговора с Родом, точнее сказать, монолога, она готова была усадить Лиама за завтрак и выгрызть из него зубами ответ, сколько бы крови на это ни ушло. Но Лиам спустился вниз, если и не в полном весеннем настроении, то в совершенно обычном расположении духа. Он расспрашивал у Рода о вчерашнем матче, поиграл с Ларсеном и предложил Пэт открыть киоск с домашней едой. Когда же Пэт завела речь о лунатизме, он просто ответил «Неужели? Мне очень жаль». «Вот видишь», — сказал Род, проводив его до школьного автобуса, «я ж говорил, что не стоит волноваться». Но, возвращаясь из польского гастронома по улице Милгейт, Пэт знала, у неё есть причины для беспокойства. С холодным чувством, которое совершенно не соответствовало яркому дню, она понимала, что ей всё равно придётся усадить сына и выяснить, что именно происходит, хотя бы для того, чтобы остановить этот нескончаемый парад ужасных мыслей. Азартные онлайн-игры? Ольга знала человека, чей сын проиграл 25 тысяч фунтов серлингов. Но что, если он не ответит? Что, если он просто откажется говорить? Лиам был более чем способен полностью замкнуться в себе и отгородиться от мира, когда ему это было нужно. Весь в отца. Почему-то она не могла отделаться от мысли, как Тельма донесла полиции на руки. Да, это было правильно, но... А что если Лиам замешан в чем-то преступном? Она остановилась, и пакет с покупками резко оттянул руку. Что она за мать такая, если позволила сыну попасть в передрягу и даже не знает, что же это за передряга? Словно на его пэту слышала насмешливые слова Нэс. Я всегда думала, что Facebook это просто кошмар. Я держу своих двоих от него подальше. Погодите-ка. Нэс знала. Пэт поняла, что уже почти поравнялась с зелёной травой. и, не давая себе времени на раздумья, стала искать просвет в потоке машин. Она не представляла, как Несс ее встретит после спектакля на похоронах, но, по правде сказать, ее это совершенно не волновало. Пусть хоть десять раз неистово и шумно расстается с капитаном-детонатором, лишь бы она помогла ей выяснить, в чем причина этой ужасной черной тучи, нависшей над ее сыном. Пэт как раз перебежала дорогу, по пути ее едва не сбил грузовик «Остин Рид», Когда дверь зелёной травы распахнулась, и оттуда выскочил Лёрд со спортивной сумкой на плече в сопровождении Нэс. Никто из них не заметил Пэт, пока они шли к рыночной площади. Точнее, Лёрд шёл к рынку, а Нэс сменила рядом с ним, собственнически ухватившись за спортивную сумку, и оживлённо болтая и смеясь. Лёрд же выглядел, она попыталась подобрать для него подходящее прозвище, загнанным в угол. загнанный из Тирска. Глядя на мечущийся взгляд и затравленное выражение лица, она поняла, что Лиам был прав. Льорот был вынужден встречаться с женщинами, потому что не хотел ранить их чувство отказом. На что еще способен Льорот, если на него как следует надавить? Парочка остановилась возле схемы рынка. Нес, казалось, уговаривала его что-то сделать, потому что парень смотрел куда угодно, только не на неё, не желая оставаться и не в силах уйти. Загнанный в угол, поцелуй застал Пэт и людей, выходивших со склада Йоркшир-паунд, в расплох. Только что Нес что-то оживлённо вещала, а теперь она взяла Элйота в настоящий борцовский захват. Но шокировало Пэт не это, а то, как самозабвенно Взрослая женщина вцепилась в молодого парня, прижималась к нему, неистово гладила по спине, полностью отдаваясь поцелую. Так потребовалось мгновение, чтобы заметить коренастого бородатого мужчину в шапке бини, целенаправленно идущего к ним. Только когда Нэс отрывисто бросила крик, Пэт поняла, что перед ней тот самый шок-женишок, которого она в последний раз видела, поддерживающим Нэс на парковке у гнедова жиребца. Она была потрясена и удивлена скоростью и злостью, с которой Крейг двигался. Он резко толкнул испуганного льёрата в грудь, обхватил его за шею и принялся бить по лицу, а спортивная сумка со всем содержимым полетела на тротуар. За происходящим наблюдала вся толпа понедельничного рынка Тирска. Две молодые мамы с разинутыми ртами, пара ухмыляющихся мужчин, за одним из прилавков Жлы люди с недобительным видом, мужчина в кепке, который всё время кричал: "Давайте, парни", а также целая толпа туристов, которые явно не знали, стоит ли им идти дальше или снимать всё это на телефоны. В целом, потасовка длилась не больше полуминуты. Крейг избивал Лёрата, а Нэс с истошным воплем молотила Крейга по спине. Рыкнув напоследок: "Держись, мать твою, подальше от моей невесты!", он ушёл прочь. А Несс сердито протанцевала за ним на каблуках, оставив Льорета валяться на тротуаре среди спортивной формы, протеиновых коктейлей и чего-то похожего на рекламные листовки. Пэт сразу же поняла, что тяжелее всего Льорету будет пережить не боль от синяков, расцветавших на его лице, а внимание толпы, которая внимательно следила за ним, пока он лежал, растянувшись у карты мест, связанных с Джеймсом Хэриотом, и осторожно ощупывал нос и телефон, чтобы проверить, не сломано ли что-нибудь. Рыночные торговцы видели в этом развлечение, пожилые тему для прицания во время утреннего кофе, туристы пример легендарного британского хулиганства, но Пэт, не принадлежа ни к одной из этих категорий, видела совсем другое. Она видела распростёртого на земле расстроенного подростка, Ничем не отличающегося от тысяч других мальчиков, которых она видела распростёртыми на земле и распростроенными на детских площадках в течение многих лет, и она не собиралась отдавать его на потеху толпе. "Здравствуйте, Ильюорд", сказала она дружелюбным, но твёрдым голосом. Он поднял голову, лихорадочно запихивая остатки листовок в сумку, и выглядел при этом бесконечно печальным и потерянным. "Здравствуйте, миссис Тейлор". Унлил поздоровался он. Пойдём, велела она. Давай, приведём тебя в порядок. Позднее, вспоминая об этом, Пэт была немного удивлена тем, как послушно он пошёл за ней. С другой стороны, она предлагала ему самый быстрый и простой выход из ситуации. За минуту, которая потребовалась Нэс, чтобы избавиться от Крейга, Пэт успела выехать с парковки, а парень улечься на сиденье так, чтобы его Не заметили. Годы общения с обиженными, злыми, расстроенными детьми научили Петь ничего не говорить, точнее, не говорить о случившемся. Она знала, что больше всего на свете им нужны пространство, время и тишина, чтобы дать бурлящим чувствам утихнуть. В прежние времена она доставала большую синюю коробку Икеа с забытыми карандашами и давала ребёнку точилку, чтобы он мог точить и раскладывать Лаймово-зелёный, коноречно-жёлтый, палиново-красный. Пока она ставила отметки в журнале и весело болтала о каникулах и школьных обедах. Сейчас, возвращаясь в Бороуби, лицо нуждается во осмотре. Пэт вела такой же ни к чему не обязывающий разговор о погоде, нарциссах и шансах Риво в этом сезоне. Она ожидала, что Лёрд воспользуется шансом спрятаться за односложными ответами. Но вместо этого он нервно моргая бодро поддерживал беседу. Когда они вошли в дом, парень начал задавать ей вопросы за вопросом: о ней, о пенсии, о леаме, о её друзьях, о возрасте Ларсена, который с подозрительным видом следил за ними из-под скамьи. Старательно избегая тем случившегося, пока она осматривала его нос, не сломан и лицо приложить замороженный горошек, потом можно сделать ризотто. После того, как Пэт закончила обрабатывать его раны, ей показалось самым естественным делом на свете приготовить ему поздний завтрак. По её опыту, мальчики-подростки неизменно прожорливы, а в Лёрете было нечто такое, что пробуждало все её материнские инстинкты. В холодильнике лежали стейки из тунца, моцарелла и копчёная индюшачья грудка, Она инстинктивно проигнорировала всё это и начала жарить сосиски со свининой и шалфеем из фермерского магазина, две порции бекона в сладком маринаде и два больших яйца, огромный белый орёл с одинокой каплей светящегося янтаря в середине. Кроме шипения жира и тикания часов на залитой солнцем кухне, царила умиротворяющая тишина. Льорет выключил и отложил телефон, и он не могла бы, Пет подозревала, что стоит ему включить его, как он взорвётся сообщениями от Нес. Вместо этого парень взял приложение Garden и атаковал раздел головоломок. Он проглотил кроссворд и теперь хмуро изучал судоку. Тельма, конечно, была права. Чтобы не происходило между ним и Нес, очевидно, этому настал конец. И сцена на рынке показала, кто хотел, чтобы всё закончилось, а кто нет. И что теперь? Она посмотрела на избитую и потерянную фигуру, сгорбившуюся над газетой. Разительный отличия от уверенной, улыбающейся фотографии на сайте Титаны. Можно спросить его о НЭС, узнать о Роки или Менди Пиндер, или даже о Болливере Харне. Конечно, она могла бы спросить и о Алеаме, но переворачивая яйцо, Пэт поняла, что сейчас у неё не хватит ни желания, ни сил. Кроме того, бедолага и без того достаточно натерпелся, чтобы выпытывать у него информацию. Она поставила перед ним тёплую тарелку с едой. Он нервно моргнул, и она вдруг отметила насыщенный, почти янтарный оттенок его карих глаз. "Я должен как-то отплатить вам за это", произнёс он. "Не глупи". Она долила ему кофе, и Ильёрд жадно набросился на еду. Как давно он нормально не ел? Пэт машинально налила себе кофе, поняла, что натворила, и отодвинула его в сторону, совершенно не имея сил заваривать мятный чай. «Я видела твой сайт», — сказала она, чтобы заполнить тишину. «Круто», — он с нетерпением поднял голову. «Мне нужно, чтобы люди увидели его. Нужно повышать посещаемость». «Конечно». Пэт понятия не имела, что это значит, но кивнула со знающим видом. Не раздумывая, она сделала глоток кофе. Внезапный насыщенный вкус был как пощёчина холодному здравому смыслу. Глаза заслезились, глонды покалывало, и она почувствовала, как пробуждаются воля и энергия. "Илиам рассказывал мне, сколько стоит создать бизнес в наши дни", продолжила она, сделав ещё один благословенный глоток. "Даже онлайн. Это пугает". "Видимо, тебе помог родительский счёт?" как в случае с моими сыновьями. «И вообще-то нет», — Льорот нахмурился. «Отца у меня нет. Мама не в состоянии оказать какую-либо поддержку. Печально для неё, но это прекрасная возможность, и я всегда ищу новых спонсоров». Он серьёзно посмотрел на неё своими янтарно-карими глазами, и Пэт невольно улыбнулась, пытаясь представить себе лицо рода, когда она скажет ему «вы». что вложила деньги в интернет-бизнес 19-летнего подростка. Понятно. Полагаю, твой спонсор НЭС одна из Он доел последний кусок бекона, и вот он стал гораздо менее уверенным. Но по ряду причин она вложилась не очень сильно. Возможно, одна из них, шок же не шок крейк, подумала Пэт. Как нос, спросила она. Болит Его настроение медленно ухудшалось, но говорить он не отказывался. Он крупный мужчина, наверное, удар у него сильный, заметила она. И тут слова полились едва связанным потоком. Богом клянусь, миссис Тейлор, я не знал, что они с Несс вместе. Клянусь мамой. То есть я знал, что они были помолвлены, но Несс сказала, она сказала, что всё это только формально, между ними ничего нет. и они живут каждой своей жизнью, как брат и сестра. Как брат и сестра. Сколько раз она уже слышала эту фразу. «Теперь ты знаешь правду», — сказала она, не без доли сочувствия. И постепенно рассказ вылился в историю о том, как он помог ей создать сайт, как одно привело к другому, о вечерах в офисе «Зелёной травы», предположительно на серо-голубом ковролине с выключенным светом, О том, как нас искало собственное жильё, и как хотела, чтобы Лёрд переехал к ней, и как на похоронах он сказал ей, что не считает это хорошей идеей. А сегодня он просто зашёл забрать вещи, которые оставил. Ну, а дальше Пэт знает. И самое глупое то, что мы уже не вместе. Меньше всего на свете я хочу вставать между ними. Я пытался сказать ему об этом, но он не слушал. Льюирд посмотрел на неё пронзительными глазами с длинными тёмными ресницами, и Пэт пришлось сделать ещё один торопливый глоток кофе. Неудивительно, что Нэс опозорилась возле склада Yorkshire Pound, а Люси Бизборо поставил на карту свой вязаный берет. Она позволила себе на мгновение пожалеть Нэс, но только на мгновение. Не поймите меня неправильно, она особенный для меня человек, искренне произнёс Льюирд. Я Желаю ей только счастья, но она ищет себя, и я не думаю, что в этот момент ей нужны долгосрочные обязательства. Чушь. Пэт убрала его тарелку в посудомоечную машину, чувствуя досаду на Нэс или кого бы то ни было, кто забивал голову этому парню какой-то психочушью, когда она должна быть забита, ну чем она там забита у девятнадцатилетних. Её мысли немедленно вернулись к Леаму. Снова в груди осел ледяной комок, и она поняла, что обязательно должна задать этот вопрос. Но пока она собиралась с мыслями, Лёрет заговорил снова. Кэлен говорит, что Нес просто использует меня, чтобы что-то доказать Крейгу. И тут в её голове зажглась одна из тех самых лампочек. Идея настолько внезапная и сильная, что она граничила с убеждением. А Кэлен случайно «Не один из твоих спонсоров?» Но она сказала, что вложит немного денег. И вот он изменился, и Пэт, хорошо знакомая с поведением подростков, мгновенно определила его как уклончивый. Она даже сказала, что будет участвовать в бизнесе вместе со мной, как партнер. «Не хочу совать нос не в свое дело, но...» начала Пэт ровным тоном. Парень уставился в стол, проводя пальцем по узору на дереве. Он точно знал, что последует дальше. Между вами и Сэлен случайно не нечто больше, чем деловое партнёрство. Он не поднимал глаз. Бизнес у моря. Почему она не подумала об этом раньше? Это на 80% профессиональные отношения. Лёрет словно пытался убедить самого себя. А Кэлен тоже так считает. Пока Пэт ополаскивала тарелки и заполняла посудомоечную машину, прозвучала вторая история. О том, как он помог Кэлиен настроить её ноутбук, о связи, которую они ощутили, о том, как он подставил ей плечо, чтобы она могла выплакаться в то поистине ужасное время, о чувстве вины за измену Нэс с её лучшей подругой, о предложении Кэлиен вложить деньги в его бизнес, переехать и организовать его где-нибудь вместе. Он вздохнул и опустил глаза. Просто одна из неуловких ситуаций, в которые ты попадаешь, заключил он. Одна из тех неуловких вещей, в которые ты попадаешь, уточнила про себя Пэт, натирая свою любимую сковороду с медным дном. Ну что же, теперь картина вырисовывается, подумала она. Одна из первых вещей, которые сказала КЛН, когда сидела с ними в садовом центре, была о поиске своего принца. это вздохнула, вспомнив счастливую улыбку Келиан, и по тону Льор это поняла, что этот принц вот-вот превратится обратно в лягушку, или по крайней мере, ускочит вдаль так быстро, как только его смогут унести ноги. Какая неразбериха, какая печальная, скверная история. Через даже ужанье и писков словно вторил её мыслям, Льорд включил телефон. Он жалобно уставился на экран. «Несс», — объяснил он. «И Кэллиэн». Пэт ополоснула сковороду, поставила её в посудомоечную машину и включила. Та ожила с успокаивающим гулом. «Конечно, это не моё дело, Льёрд, но, возможно, пришло время поговорить с Кэллиэн, если тебя не устраивает то, как обстоят дела, если ты относишься к ней несколько иначе. Лучше сделать это сейчас». пока всё не зашло слишком далеко. «Это ещё не всё», — прошелестел он так тихо, что она не услышала бы, если б случайно не взглянула на него. «Что же это может быть? Парень встречается с кем-то третьим? Откуда у молодых столько энергии?» Он уставился в телефон. Пэт села за стол и положила ладонь на его руку. «Льюарет». Сказала она своим самым мягким голосом, который обычно приберегала для самых грандиозных истерик в начальной школе. Что бы это ни было, лучше бы делиться с кем-то. Не обязательно со мной, но с кем-то. Он по-прежнему не поднимал глаз. В ту ночь, когда мама Кэллиэн по ошибке приняла не те таблетки. Да, ходили слухи, что там кого-то видели, что кто-то ошивался возле дома. Я помню, так и было. Он посмотрел на неё, и его лицо сморщилось. «Это был я».